Глава пятнадцатая За свою жизнь в э л ь с к и горах я была всего лишь дважды. Оба раза по заданию ордена выслеживала бывших одержимых, увлекшихся запрещенной магией. До этого момента я даже не подозревала, что н е п р и с т у п н ы е с виду громады внутри о к а ж у т с я с п е щ е р е н н ы м и ходами лабиринтами. Хранитель многое умолчал, когда рассказывал о проходе к Винтаалю. На самом деле коридоров было великое множество, но только единицы вели к заветной цели, остальные заканчивались либо тупиками, либо бездонными ямами. Шагая следом за Мираном, я с интересом рассматривала небольшие фосфоресцирующие грибы, которые в е н т а л ь ц ы использовали в качестве подземного освещения. Полупрозрачные шапки источали мягкое сияние, что позволяло нам различать многочисленные ответвления. из которых иной раз доносились странные звуки, напоминающие протяжные стоны. Оглянувшись, чтобы проверить сестренку, я с улыбкой отметила ее задачное лицо и горящие любопытством глаза. За это стоило сказать спасибо Элару, нашедшему в юной леди Астир благодарного слушателя. Замыкал наше шествие Ирвин, так и не сменивший п о с т а с ь Иногда он замирал у очередного прохода и внимательно вслушивался в странное эхо, задумчиво шевеля ушами, а затем нагонял нас. Меня снедало любопытство относительно происхождения пугающих звуков, но, увы, оборотни в животной форме были н а д и в о не разговорчивы. Не бойся песни ветра, Ангелина, произнес хранитель, когда я в очередной раз насторожно покосилась на темнеющий провал. Странный он у вас. Я б ы в а л а в пещерах и слышала симфонию г у л я ю щ е г о ветра. С этими звуками у нее нет ничего общего. Думаешь, здесь т а м я т с я заблудшие души? Меня волнуют не бесплотные тени прошлого, а вполне материальные монстры настоящего. Им не пробиться вы венталь. будем надеяться, что так оно и есть. Господин а м и р а н вы говорили, что ходы помогут нам добраться до столицы в сжатые сроки. Как если не секрет, все дело в магии этого места. Здесь есть разводящая пещера, в которую сводится множество ходов своей структурой, напоминающих порталы. Каждая из них своеобразная природная матрица сжатого времени. позволяющая преодолеть дальние расстояния в короткие сроки. А где у них выход на поверхность? Ведь возле радужного нет ни одной пещеры. Они не нужны. Портал выстраивается к ближайшей магической точке, наполненной энергией. Это делается для стабилизации прохода, чтобы доставить путников целости и сохранности. Спасибо за разъяснение. задумавшись, поблагодарила я. Интересно, а подобные пещеры существовали только в э л ь с к и х горах, или их можно встретить где-то еще? Использование подобной системы в нашей работе было бы незаменимым подспорьем. Мне сложно было представить, сколько одержимых мы могли бы спасти. Однако подобная система в руках д е м о н о в стала бы катастрофой. От мыслей меня отвлек утробный р ы к Ирвина. Оглянувшись, я застала его за обнюхиванием одного из проходов. Переминая с л а п ы на лапу, огромный волк недовольно морщил нос, фыркал и снова принюхивался, словно пытаясь разнюхать. Приблизившись к другу, я извлекла из сумки травяной отвар и, смочив в нем платок, приложила к волчьей морде. Это средство помогало уборням прочистить дыхательные пути и усиливало их нюх. Чувствуешь, звери или не люди? Поинтересовалась я, с т о и л а волку сделать несколько глубоких вдохов. Вместо ответа он к а ч н у л головой, вырываясь из моих рук и покосился на долину с Ларом. Проклятие, Ирф, не говори, что это те твари. Оборотень на мгновение задумался, а затем прижал уши к голове, опуская ее, очередной глубокий вдох и тихое раздраженное рычание. Ты не можешь понять, кто это? Ничего страшного, разберемся. Давно эти существа здесь проходили. Отрицательный кивок. в с ё плохо? Снова кивок пушистой головой, а затем быстрый взгляд за спину Мирана. Хочешь пойти вперед? Не думаю, что это хорошая идея. Лучше прикрывай тыл. Судя по взгляду желтых глаз, друг был категорически не согласен, но спорить не стал. Благодарно кивнув, я предложил а продолжить движение. В чем дело? – уточнил хранитель. Либо древо мира не так с и л ь н о как вы полагаете, либо вы что-то не договариваете. Есть вещи, которые я недолжен рассказывать. Почему? Тем, кто посвящен в тайну существования древа, нек чему узнать о его проблемах. Значит, спрашивать, что происходит, бесполезно. Я мог бы ответить, что да, но знаешь, что-то мне подсказывает, что вы с с е с т р о й одни из немногих, кто имеет право знать. Я видел ваше будущее, Ангелина, и оно весьма неоднозначно. Что это значит? Что вы находитесь на распутии? И впереди вас ждет сложный выбор, который определит дальнейшую судьбу. Именно поэтому я открою тебе секрет, который должен остаться между нами. Дерево медленно угасает. Еще какая-то тысяча лет, и оно погаснет окончательно, а вместе с ним во мрак погрузится и весь наш мир. Как такое возможно? Вы ведь говорили, что древо мира берет энергию из н е б обмениваясь с другими мирами. в с ё верно, но у любого растения есть свой срок жизни. И что? Ничего нельзя сделать? Как-то помочь, спасти его? К сожалению, я не знаю ответа на этот вопрос. Тогда расскажите остальным о проблеме. Возможно, вместе вы что-нибудь придумаете. Древо не желает этого. А вы попробуйте его переубедить. Любое растение можно вырастить из маленького семечка. Главное правильный уход и забота. Я передам ему эти слова. Теперь твоя очередь. В чем дело? Ирвин почувствовал запах существ, но не знает точно, кто это был. Но они проходили здесь совсем недавно. Не переживай. Кто бы это ни был, я смогу вас защитить. Господин а м и р а н все не так просто. Возможно, эти твари результат чужого эксперимента. Удачного надо заметить и чуть не стоившего нам жизни. И я обоснованно переживаю за ваших жрецов, которые вряд ли были готовы к встрече с этими созданиями. Скоро узнаем. Мы почти пришли. Действительно, за следующим поворотом показался проход, через который просматривалась большая пещера, буквально усеянная светящимися грибами. Но до нее еще предстояло добраться через дюжину существ, п р е г р а д и в ш и х дорогу. Что это? – выдохнула Аделина, выглядывая за спиной графа. Мне бы тоже хотелось знать ответ на этот вопрос. Поскольку я впервые видела таких зверей, подобно людям, они стояли на задних лапах, равняясь в росте с невысоким человеком, но звериные привычки никуда не д е л и с ь и они постоянно неуклюже перебирали волчьими лапами. До середины бедер их т е л а покрывала густая темная шерсть, а выше шла странная х и т и н о в а я броня грязного серого цвета. Отростки, заменявшие руки, походили на лапы ящериц с длинными когтями, а вот голова была собачья, л ы с а я с длинной выдающейся мордой, выпирающими рядами острых зубов и светящимися алыми глазами. В целом, весьма отвратительное зрелище. Элар, заклинание на готове. Жду твоей команды. Замечательно. Ирвин, не лезь к ним. Кто знает, чем напитан кровь этих существ. Уничтожаем на расстоянии, господин а м и р а н Удивленно воскликнула я, когда Хранитель медленно пошел в сторону уродцев. Хочу посмотреть поближе. У них знакомое, хотя и немного странное энергетическое поле. Ощущение, что я где-то встречал подобное. Встречали, если в прошлом сталкивались с одержимыми, произнес граф, не давая мелкой вылезти и за з своей спины. Госпожа Сир, т спрячьтесь и не высовывайтесь. Не могу, мне интересно, ответила сестренка, заставляя мага поморщиться. Господин Элар, а вы тоже это видите? Что именно? Сияние их души. или сущности, не знаю, как правильно назвать этот яхонтовый сгусток в районе ключиц, не вижу. Ангелина, а ты? тоже ничего. Возможно, это из-за дара чувствующие или влияние древа. В любом случае сейчас не время и не место для выяснения. Господин а м и р а н назад! Но посланник мира проигнорировал моё шипение, сократив расстояние с тварями до жалких десяти шагов. Он будто приступил невидимую черту, когда звери с шипением бросились на него. "Элгар, давай!" крикнула я и побежала вперед, на ходу извлекая меч из ножен. Но мы опоздали. Амиран справился сам, без особых усилий, без д в и ж е и в всех существ. Приблизившись к одному, он обошел его по кругу с интересом рассматривая деформированное тело, а затем задал нам очень странный вопрос: "Вы не против, если я оставлю его? Здесь использованы любопытные заклинания и магические потоки, которые я хотел бы изучить". "Не против". После пары мгновений тишины осторожно отозвалась я. А остальные, п а с рукой, и от мощных тварей остался лишь пепел крупными хлопьями, о с т е в ш и й на пол. Вот мы и пришли к пещере. Пойдемте. Под нашими перекрестными взглядами хранитель спокойно зашагал вперед, левитируя за собой от бездвиженную тварь. Ангелина, я начинаю его бояться. Шепотом проговорил Илар, поравнявшись со мной. А я завидовать. Честно призналась я и поспешила за Мираном, чтобы в огромной пещере, усыпанной сталагмитами, увидеть ее. Снежинка! Выдохнула я и бросилась к своей ездовой. При звуке моего голоса она радостно з а л а я л а и побежала навстречу. Маленькая моя! Пока мы обнимались с лисой, остальная часть компании беседовала с двумя встречными жрецами. Из их с б и в ч и в о г о рассказа выходило, что Элар оказался прав. На мужчин напали создания наместника. Один из младших жрецов погиб, еще один получил ранение, но при этом они не пошли в город, а остались здесь, чтобы охранять порталы. Судя по всему, эти твари хотели захватить пещеру, произнес один из жрецов, пока Делина осматривала руку второго. Когда мы пришли, они уже были здесь. Пытались прорваться сквозь магический заслон, почти смогли. Благодаря помощи ездовых мы отбились, но на вим мы одна из лисиц. Простите, наставник, мы подвели вас. Ничего подобного. Высылаем молодцы. Это я виноват, что оставила вас одних. Сейчас не время выяснять, кто виноват. Это все твари, что с е р е г л и вас, или были еще? Были еще. Мы спугнули их, используя светлую магию. Когда добрались до пещеры, активировали щиты. Псиподы с магом не смогли пробиться. Псиподы? переспросил граф, приподнимая рыжую бровь. Ну да. Их же нужно было как-то называть. Смущенно отозвался жрец. Значит, где-то в пещерах бродят еще порция зверей и их погонщик. Господин а м и р а н а если они попробуют попасть в Ивинтааль, не смогут. Покачал головой хранитель, а затем прикрыл глаза и раскинул в стороны руки. Свечение, что излучали грибы, стало медленно гаснуть. Зато засветился сам посланник мира, а воздух буквально загудел от напряжения. С каждым ударом сердца сила мужчины становилась все более осязаемой, тяжелой, пока не сорвалась с ладоней волнами, расходясь по кругу и проникая сквозь стены. А через удар сердца где-то в недрах лабиринта раздался леденящий душу вой, постепенно переходящий в хрип. С последней волной света до нас долетела э х о стона, но я так до конца и не поняла, был ли это ветер или незнакомый маг. Это что? Вас еще н н а спросила Аделина, когда все закончилось и помещение снова наполнилось ровным свечением грибов. Одно из светлых заклинаний высшего уровня. Весьма энергоемкое, но действенное. А я смогу его использовать? Сможешь, дитя, но для этого нужно будет много тренироваться и учиться. Значит, буду, уверенно заявила мелкая, а я мысленно застонала. Господи, Номеран, я так понимаю, больше нам некого опасаться. Все верно. Я очистил проходы и запечатал их. Теперь дело за малым. Отправить вашу команду в столицу. Но прежде прошу всех вас принести клятву молчания. Вашего друга Обратня это тоже касается. Фыркнув в ответ на замечание посланника мира, Ирф прикрыл глаза и н а п р я г с я а в следующее мгновение вместо поплывшего силуэта Обратня с земли поднялся мощный мужчина. Зная об особенностях трансформации, я во время озарнулась седла снежинки плащ и прикрыла друга. Пока жрецы принимали клятвы у Мага Огня и Ирвина, Хранитель отвел нас с сестрой в сторону и протянул по деревянной пластине. На каждой из них было выжжено древо и странный символ, значение которого я не п р и м и н у л а спросить. Это о т а в а н перемещения. Если захотите в гости, влейте в пластину свою силу, и она откроет проход в эту пещеру. А потом как? смущенно спросила а д е л и н а Я плохо запомнила дорогу сюда. Теперь здесь будут дежурить жрецы, которые проводят вас. Приходите в любое время, мы будем рады. После этого нас подвели к одному из проходов и пожелав всего хорошего, активировали его несколькими диковинными пасами. Сделав пару шагов, я не почувствовала никаких изменений. и оглянулась, чтобы сообщить об этом Амирану, но его уже не было, лишь шагающие следом друзья и длинный коридор, освещенный грибами. Как думаете, о держимым действительно нужна была пещера а не в е н т а л ь спросила а д е л и н а шагая между Эларом и Ирвином. Я думаю, да. Если целью наместника является захват власти, то такие порталы существенно р а з в я ж у т ему руки. Сама подумай, он смог бы незаметно перебрасывать а р м и и прямо под стены городов, используя для нападения эффект неожиданности, ответил Ирвин. Согласна, но вы видели силу господина а м и р а н а она невероятно колоссальна, и я ни за что не поверю, что высший, п о ч и н и в ш и й своей власти при м о р ь я не знал о способностях э в е н т а л ь ц е в Согласен, странно все это. Ангелина, ты что думаешь? Я, я много всего думала: и об истощении древа, которое в относительно скором времени обещало нам катастрофу, и о наместнике, который появился неизвестно откуда и прибрал власть к рукам. Причем прямо под носом ордена и крепости, что уже говорит о многом. Пожалуй, странные мотивы одержимых в данном случае были нашей наименьшей проблемой. Геля позвала меня мелкая, когда молчание затянулось. Это была проверка, попытка исследовать грани дозволенного, чуть не увенчавшаяся успехом из-за с а м о н а д е я н о с т и винтаальцев. А вот что было конечной целью, мы не узнаем, пока совсем этим не разберемся. Есть предложение, как это сделать, добраться до ордена и доказать Квингенту, ты имела в виду рассказать? Уточнила сестра. Нет, Лина, именно доказать, что рассказанное нами не вымысел, не совпадение, а реально планируемый захват. У нас с Квингентом натянутые отношения, и его члены не упустят возможности поставить под сомнение слова Варха. Даже если это будет угрожать империи. Боюсь, что да. Ангелина, не нагнетай, – пробурчал Ирвин, которому выпала честь тащить за собой Амалонского ящера, выжившего после обоих нападений одержимых и сохранившего свой флегматичный настрой. У о р д е н а с некоторыми советниками Квингента действительно не все так гладко, но последнее слово за императором, а он мужик не глупый. Не г л у п ы й но пропустил заговор у себя под носом. Почему заговор? Иначе я не могу объяснить назначение наместником Приморья вышего, с а может даже правящего. Ну знаешь ли, совсем не уследишь. Попробовал выгородить императора Ирвин. В любом случае подробности мы узнаем лишь вернувшись в столицу. И что т о м мне подсказывает, что это произойдет даже быстрее, чем я рассчитывала. Вы тоже видите это свечение? Уточнила я, когда впереди, в шагах в пятидесяти, начала разрастаться воронка. Видим, подтвердил Элар, и даже чувствуем. Интересно, куда вывел нас переход? Тут очень мощная энергетика. Есть у меня предположения по этому поводу, но лучше я их оставлю при себе. Так, готовы? Готовы, готовы. Только на этот раз первым пойду я. Оттеснив меня в сторону, Ирвин вместе с ящером прошел вперед и буквально через пару секунд растворился в портале. Ангелина, ты со своей ездовой с л е д у ю щ а я затем отправлю а д е л и н у Кивнув, я положила руку на шею Снежинки и вместе с ней нырнула в магическое сияние. с т о и л о выйти по ту сторону барьера, как я невольно поморщилась. Точка и выхода оказалась столичное кладбище, хотя нечто подобное я предполагала. Хорошее местечко, ничего не скажешь. Усмехнулся Ирин, приваливаясь плечом к ближайшей статуе Светлого. Что ты имеешь против места? Подколола я его. Где памятников Светлого больше, чем в главном радужном храме? Я присмотрелась к обсуждаемому монументу. В храмах и на иконах светлого изображали почтенным старцем с длинными седыми волосами и аккуратной бородой, закутанным в белую хламиду. А вот на кладбище и в храмах малых богов он п р е д с т а в а л молодым к р ы л а т ы м юношей, летящим навстречу свету небесному. Меня всегда забавляло это различие, но никто так и не смог мне толково объяснить, чем оно вызвано. Население привыкло жить по заветам предков и обычно не задавалось вопросами. Ой, как тут необычно! От восклицания, вышедшей из портала с е с т р е н к и я невольно улыбнулась. А почему кладбище а не какая-нибудь академия? А что, уже закат? В академии у нас бы не пропустила защита, которую накладывает малые крупмагов. Все заклинания извне и внутри поглощаются пологом и идут на его подпитку. С кладбищем все иначе. Энергия, испускаемая почившими, питает хозяйку мертвых и другим. Здесь аккумулировать нечего, да и запрещено. Поэтому порталы выбросил нас здесь, возле самого мощного источника силы. В академии у нас бы не пропустила защита, которую накладывает малый круг магов.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 Что же касается времени суток, предполагаю, что природный переход не рвет материю, а сжимает время, таким образом сокращая расстояние между определенными точками пространства. Только возникает вопрос, каково соотношение пройденных часов в пещере и в обычном мире. Надеюсь, что не больше пары суток, иначе сармат нас прибьет. Буркнул Ирина, а затем принюхался. Странно. В чем дело? н а с т о р о ж н о уточнила я и придвинулась ближе к мелкой. п а х н е т мертвечиной. Ну, как бы не удивительно. Усмехнулся Элар картинно разводя руки в стороны. В это самое мгновение к нему кинулась тень. Граф успел отскочить, и к его ногам рухнул труп гоблина. Хуже всего, что это оказался не просто труп, а воставший мертвец. Неудача не остановила его, и подтянувшись, он вгрызся в к о ж а н ы й сапог мага гнилыми зубами. От такой наглости Лар не сразу нашелся, что делать, а переводил удивленный взгляд с меня на Ирвина, и только после очередного громкого чавканья он бросил в м е р т в е к а кристалл, в доли секунды превращая гоблина в горстку пепла. Ничего себе приём, с т о л и ц ы Выдохнул Мак. Что за мрак здесь происходит? Очень похоже на восстание мертвецов. Пробормотала а д е л и н а дергая меня за руку. Геля, смотри! В той с т о р о н е куда указывала мелкая, действительно творилось нечто нереальное. Кладбище пробуждалось, вздымалась земля, выплескивая из своих недр п о л у и с л е в ш и е тела и скелеты. Раскалывались охранные столбы, светящимися осколками разлетаясь в разные стороны. Магия, оберегавшая покой мертвых, постепенно развеивалась, угрожая большими проблемами всем жителям радужного города. Сорвав ш е и пластину с символикой ордена, я острым краем растекла ладони, и с ж а л а окропленную кровью пластину в кулак, вызывая сармата. Варх, у нас проблемы. Что на этот раз? Устало выдохнул оборотень, которого я, по всей видимости, разбудила. Кто-то поднял столичное кладбище. Ангелина, ты уверена? Сирена молчит. Сплеска нет. Начальник в р у б а й т р е в о г у Мы задержим их, насколько хватит сил, но здесь больше тысячи м е р т в я к о в Держись, скоро будем. Иварх отключился, оставляя меня наедине с неутешительными мыслями. Адлина, забирайся на снежинку, ж и в о А вы? А у нас работа мелкая. Кровожадно улыбнулся Ирина, оборачиваясь волком. Он прав, сестренка. Мы должны задержать восставших. Бегите в город, е з д о в а я знает дорогу. На воротах покажешь страже вот этот жетон, они тебя пропустят. Все, вперед. Нет. заупрямилась Селина, сверкая злыми зелеными глазами. Я не оставлю вас, мелкая, я не смогу уничтожать нежить и защищать тебя. Пожалуйста, сделай, как я прошу. Но г е л я я ведь хочу помочь. Лучшей помощью будет твоя безопасность, сестренка, не спорь, езжай. в Здохнув, Ангелина нехотя залезла на ездовую и бросила еще один взгляд на наступающее мертвое воинство. Лисица тоже нервничала, не желая оставлять хозяйку, но в данный момент безопасность а д е л и н ы была превыше всего. Снежинка, уводи ящера, за а д е л и н у отвечаешь головой. Не бойся, моя хорошая, скоро увидимся. Залаев в ответ ездавая затанцевала на месте, а затем схватила повод а м а л о н с к о г о ящера и потащила его за собой. Смотреть, как они покидают территорию кладбища, я уже не стала. Впереди предстояла трудная работа – использование чистой, светлой силы. К этим знаниям служители ордена прибегали крайне редко, в основном потому, что для нас такие выбросы были болезненными и имели серьезные последствия для здоровья. Пока я разговаривала с сестрой и давала указания Снежинке, и р в и н уже очистил для меня небольшой участок, вырывая траву вместе с комьями земли. Утрамбовав площадку, я достала из ножен кинжал и опустилась на колени, вычеркивая нужные для ритуала символы. Не хочу показаться н ы т и к о м но это слишком даже для меня. Третье нападение за неделю, ребята, во что вы меня втянули? Сарказом спросил граф Нарим, разворачивая в воздухе матрицу заклинания одного из кристаллов. Самим бы хотелось знать, через сколько они до нас доберутся. Минут пять. Полагаешь, они пойдут в нашу сторону? С кладбища всего два выхода. Западный ведет к тракту, уходящему к холмам и графитовому морю, а южный к столице. Как думаешь, куда кукловоды отправят свои игрушки? Считаешь здесь несколько создателей? Элар, от охранных столбов остались осколки. Конечно, здесь несколько темных. Понять бы только отступники или одержимые. Неважно, горят они одинаково. Хмуро пошутил Мак, а затем активировал артефакт, запуская огненную волну в первые ряды подбирающихся мертвецов. Усмехнувшись, я вернулась к своему занятию. При прорисовке символов требовалось правильно замыкать контуры, чтобы в дальнейшем вливаемая магом сила шла именно в заклинание, а не уходила хозяйке мертвых. Дорисовав последний знак, я с т н у л а с ладони платок и, р а с т р е в о ж и в р а н у щедро окропила рисунок кровью. Только после того, как земля приняла мою жертву, я принялась вливать силу в заклинание. Ох, светлый, помоги!